Анна. Берлин. 1939. Бывало по утрам я просыпалась с ощущением, что не могу дышать. В такие дни я чувствовала, что трагедия всё ближе, и моё сердце начинало бешено биться. Затем очень быстро и внезапно оно, казалось, совсем останавливалось. Живала ли я ещё? Одним из таких дней был вторник. Я ненавидела вторники. Их следовало вычеркнуть из календаря. Как только мы с Лео приедем на Кубу, то сразу же объявим больше никаких вторников. Когда я проснулась, меня лихорадило, но у меня не было ни простуды, ни болей. Папа, завязав галстук виндзорским узлом и уже держа в руках свою серую фетровую шляпу, измерил мне температуру. Он улыбнулся и поцеловал меня в лоб. С тобой всё в порядке. Давай, поднимайся. Он побыл со мной некоторое время, ещё раз поцеловал меня, а затем оставил меня в моей комнате. Звук хлопнувшей входной двери испугал меня. Теперь в квартире остались только мама и я, брошенные. Я знала, что у меня нет температуры и что я не больна, но моё тело отказывалось подниматься. У меня даже пропало всякое желание выходить на улицу и встречаться с Лео, чтобы фотографировать. У меня было предчувствие, Но я не могла сказать, чего именно. В тот день мама нанесла лёгкий макияж, но без накладных ресниц. Она оделась в тёмно-синее платье с длинными рукавами, которое придавало ей немного официальный вид. Я надела коричневый берет, который она привезла мне из своей последней поездки в Вену, и закрылась в своей комнате с атласом, надеясь найти наш крошечный остров, который всё никак не обнаруживался. Мы вот-вот должны были куда-то уехать. Опа не мог и дальше держать в секрете наш конечный пункт назначения. Я была готова принять всё, что угодно. С нами больше ничего не могло случиться. Мы жили в состоянии ужаса, пока ещё не объявленной войны. Я не думала, что может быть что-то хуже этого. Лео сказал, что папа даже купил дом на Кубе. И если мы не собираемся оставаться там надолго, зачем нам дом? спросила я его. Как всегда у Лео был ответ. это самый простой способ получить разрешение на въезд. Наличие дома показывает, что ты не будешь обузой для государства. Я не знала, куда папа ходил каждое утро. Ему запретили работать в университете. Должно быть, он ходил в консульство стран со странными названиями, чтобы получить для нас визы, документы беженцев. Или он общался с отцом Лео, вынашивая какой-то план, который мог стоить им жизни. Я представляла папу героем, идущим нас спасать. На нём была солдатская форма, а на груди множество медалей, как у дедушки, который победил врагов немецкого народа. Мне виделось, как он противостоит ogрам, которые были бессильны перед его мощью и сдавались покоренные его доблестью. Я уже начала путаться в этих тревожных мыслях, когда мама поставила пластинку в граммофон. Это было сокровище отца, его самое драгоценное жемчужина. его пространство. Однажды, когда папа укладывал грампластинку в полированную деревянную коробку, он объяснил принцип работы этого чуда, из-за которого он часами пребывал в неописуемом восторге. Это был настоящий фокус граммофон RCA Victor, который он называл просто Виктором, как близкого друга. Имел подвижный рычаг, заканчивающийся металлической иглой. которая, не сбиваясь, плыла по бороздкам чёрного диска, всё вращавшегося и вращавшегося, пока у меня не закружилась голова от одного взгляда на него. Звуковые волны превращались в механические колебания и выходили из огромного колкола, прекрасного золотого динамика в форме трубы. Вначале слышалось жужжание, что-то вроде металлического вздоха, который длился до тех пор, пока не начинало литься музыка. Мы закрывали глаза и представляли, что находимся на концерте в оперном театре. Музыка лилась из трубы, вся комната дрожала, и мы позволили ей захватить нас. Мы поднялись в воздух, невероятное ощущение для меня. Затем я услышала слова маминой любимой арии: "Моё сердце открывается при звуках твоего голоса, как цветы раскрываются под поцелуями рассвета". Так что мне не о чем было беспокоиться. Мама была очарована музыкой французского композитора Камеля Сен-Санса. Одной из тех пластинок, за которыми папа тщательно ухаживал и чистил их перед тем, у после того, как ставить в граммофон. Это была недавняя запись его любимой меццо-сопрано Гертруды Польсен Веттергрен. Однажды он поехал в Париж с мамой, чтобы послушать её. По маминому лицу я поняла, что она погрузилась в воспоминания. Теперь вчерашний день был для неё чем-то далёким. Я же в свою очередь, слушая сильнейшую женскую арию, представляла, как я бегу по лугам с Лео, взбираюсь с ним на горы и переправляюсь через реки на острове, где мы будем жить. Наверняка ничего плохого не случится. Папа придёт домой к ужину. Я пойду навстречу с Лео, и мы найдём в атласе затерянный остров посреди неизвестного океана. Я знала, что мне нужно взять с собой в чемодан: фотоаппарат и, конечно, бесчисленные рулоны плёнки и только пару платьев. Больше мне ничего не нужно. Я бы с удовольствием взглянула на мамин багаж. Она была бы счастлива, если бы ей разрешили взять драгоценности, духи, кремы. Нам бы понадобилась машина, чтобы увезти весь её багаж. Вдруг к нам в квартиру два раза громко постучали. Никто не навещал нас уже несколько месяцев, а у Евы был ключ от служебного входа. Мы с мамой возрились друг на друга. Музыка всё играла. Мы обе знали, что момент настал, хотя никто меня к этому не подготовил. Я посмотрела на маму в поисках ответа, но она медлила. Она не знала, что делать. Она встала со своего глубокого кресла и подняла подвижный рычаг Виктора. Часынка перестала вращаться, и тишина заполнила гостиную, которая теперь казалась огромной, как замок. Я чувствовала себя насекомом в дверном проёме. Последовали ещё два громких стука. Мама вздрогнула, её губы задрожали, но она стояла, выпрямившись, подняв подбородок и вытянув шею. Мама медленно пошла к двери, так медленно, что успело раздаться не два, а целых 4 громких стука. от которых комната задрожала. Мама открыла дверь, сделала кинксон и жестом руки пригласила их войти, не спрашивая, кого они ищут и что им нужно. Четверо ogров один за другим вошли в гостиную, впустив с собой порыв холодного воздуха. Я вся дрожала. Ледяной сквозняк пробирал меня до костей. Главный ogр дошёл до центра комнаты и остановился на толстом персидском ковре. Мама отошла в сторону, чтобы не загораживать обзор этому человеку, который пришёл, чтобы навсегда изменить нашу жизнь. "Вы хорошо живёте, не так ли?" произнёс он, не потрудившись скрыть зависть. Огар принялся внимательно осматривать комнату. Портьеры с медным отливом, занавески из шёлковой тюли, пропускающие свет из окна во двор, внушительный диван с жёлто-красными подушками. Портрет мамы, написанный маслом, на котором она была изображена с той самой несовершенной жемчужиной на шее и открытыми плечами. Он рассматривал каждый предмет со скрупулёзностью беспощадного аукциониста. По его глазам было видно, какие вещи понравились ему больше всего и какие он планировал оставить себе. В нашей гостиной запахло порохом, горелым деревом, разбитыми окнами и пеплом. Я встала между мамой и ограми, заслонив её от них как щитом. Когда она положила руки мне на плечи, я почувствовала, как она дрожит. Ты должна быть Ханна, проговорил главный огр с отцветским берлинским акцентом. Немецкая девушка. Ты почти идеально. Он произнёс слово почти с такой неприязнью, будто отдал мне пощёчину. Насколько я вижу, Гера Розенталя нет дома. Когда он произнёс имя папы, я подумала, что моё сердце разорвётся. Я глубоко дышала, пытаясь унять его бешеный ритм, чтобы они не услышали, как громко у меня пульсирует кровь. Я покрылась потом. На мамином лице застыла улыбка, а у меня онемели плечи от её холодных рук. Мне нужно было что-то придумать, чтобы сбежать из комнаты от мамы и огров. Я стала разглядывать порчу на шёлковых обоях. И на них тонкие пластины бесконечных листьев папоротника, заканчивающиеся букетиками цветов. "Давай, Ханна, иди туда, куда ведут твои корни, и не думай о том, что произойдёт", повторяла я себе снова и снова. 1, 2, 3 листа на каждом стебле. Капля пота медленно покатилась по моему виску, и я больше не могла сосредоточиться. Я не осмелилась стереть её, и она стекла мне на лицо. Я почувствовала, что мама вот-вот сорвется. «Пожалуйста, мама, не плачь! Не дай им увидеть, в каком мы отчаянии! Не гаси эту прекрасную холодную улыбку! Дрожи сколько хочешь, но не плачь!» Они пришли за папой, и мы знали, что этот час настанет. Пришло время нам услышать стук в дверь. Главный Огр подошел к окну, чтобы проверить, на какую сторону улицы выходят окна в нашей гостиной. «Огра» а также, вероятно, посчитать, сколько стоит наша квартира. Затем он подошел к граммофону. Он поднял хрупкую папину пластинку, осмотрел ее и посмотрел прямо на маму. Ключевое произведение для любого меццо-сопрано. Я почувствовала, что мама собирается предложить им чай или какой-нибудь другой напиток, и напряглась, пытаясь передать ей, чтобы она этого не делала. Оставайся такой, как есть, гордой, с прямой спиной. Я буду защищать тебя. Опирайся на меня, не дай себе сорваться и не предлагай ограм ничего. Этот человек медленно обошёл комнату, и по мере его продвижения вокруг него расширялся поток ледяного воздуха. Я всё дрожала. Мне нужно было бежать в ванную. Огр подал знак двум своим людям обыскать другие комнаты. Возможно, они хотели украсть наши драгоценности. Найти их было бы нетрудно. Они лежали в шкатулке с одинокой балериной на крышке вместе с часами Патек Филипп, который папа надевал только по особым случаям. Вероятно, они искали деньги, которые мама хранила в одном из ящиков в прикроватной тумбочке. Там лежали все наши наличные деньги, кроме тех, что она отдала Еве на всякий случай. Остальные средства лежали на банковских счетах в Швейцарии и Канаде. Огур вернулся к граммофону. Он поднял руку с углой и внимательно осмотрел ее. Если бы он его сломал, или если бы что-нибудь случилось с граммофоном, отец смог бы убить его. Этого он никогда не простит. «Гэр Розенталь вот-вот приедет», — сказала мама. И я изумилась, как она могла сказать им это, если знала, что они приехали, чтобы забрать его. Внезапно мне стало ясно. что им не нужны ни деньги, ни драгоценности, ни картины, ни даже жалкий папин патефон. Им нужны были шесть квартир в нашем доме. Сначала они хотели напугать нас, а затем отобрать их у нас. Несомненно, главный огор переедет, будет спать в главной спальне, займет папин кабинет и уничтожит все наши фотографии. Молчание. он устроился в папином бархатном кресле и начал поглаживать его, словно проверяя качество ткани. Он не спеша поглаживал ручку кресла, тем временем пристально глядя на меня, таким образом безмолвно давая мне понять, что он готов ждать папу столько, сколько потребуется. Удобно устроившись, он принялся изучать фотографии семьи Штраус, развешанные на стенах по всей комнате. До этого момента Я не слышала, как скрипит лестница, ведущая в нашу квартиру. Но теперь скрип звучал так же громко, как церковные колокола. Момент настал. Молчание. Главный огурец тоже услышал шаги и сидел неподвижно на вастрефуше. С того места, где он сидел, ему была видна вся комната. Ещё один шаг, и я поняла, что папа за дверью. Моё сердце готово было разорваться. Мамино дыхание участилось. только мне было слышно, как она тихонько застонала позади меня. Я хотела крикнуть: "Не входи, папа, огр здесь, один из них сидит в твоём любимом кресле", но я поняла, что это бессмысленно. На мне куда было бежать? Берлин стал их карманным носовым платком. Рано или поздно его обязательно поймают, а мама вот-вот упадёт в обморок. Огр и его свита заняли позицию за дверью. Я слышала, как ключ скребётся в замке. Он всегда немного заедал. Молчание — все тянувшееся и тянувшееся. Задержка обеспокоила главного Огра, который обменялся взглядом со своими людьми. Каждая секунда казалась мне часом. Я даже обнаружила, что мне хочется, чтобы они забрали его раз и навсегда, чтобы он исчез вместе с ними. Еще несколько таких минут, и я сама упаду в обморок. Мне хотелось пойти в ванную, я не могла больше сдерживаться. Я не хотела наблюдать... то унизительное зрелище, которое огурь тщательно для нас приготовил, чтобы мы умоляли его и безутешно плакали. Мама не двинулась. Дверь открылась, и вошёл самый сильный, самый элегантный мужчина в мире, тот самый, который укладывал меня спать и целовал, когда мне было страшно, тот, кто обнимал меня, прижимал к себе и клялся, что ничего не случится, что мы уедем далеко-далеко на остров до которого даже щупальцы огров никогда не смогут добраться. По выражению лица папы было видно, как ему жаль нас. Казалось, он спрашивал себя, как он мог поставить нас в такое положение. Мы уже пережили нечто подобное в ту ноябрьскую ночь, когда его арестовали. Но этот момент был решающим. Теперь назад дороги не было, и он знал это. Пришло время ему попрощаться с женщиной, которую он любил, с дочерью который он обожал. Герр Розенталь, мне нужно, чтобы вы сопроводили нас на станцию. Папа кивнул, не глядя огру в лицо. Он сделал несколько шагов ко мне, стараясь не смотреть на маму, потому что знал, что это подкосит её. Я была тем человеком, кто мог сопротивляться, кто в конце концов останется без отца и защитит её от призраков, ведьм и монстров. Но не от огров. Никто не мог защитить нас от них. Он обнял меня и взял мои ледяные руки в свои. Я почувствовала, насколько тёплыми они были. Дай мне немного своего тепла, папа, прогони этот тужи со из моих костей. Я обняла его изо всех сил и расплакалась. Именно наши страдания и хотели увидеть огры. Моя Ханна, что мы сделали с тобой? прошептал он срывающимся голосом. Я крепко зажмурила глаза. Меня разлучались с человеком, который до сегодняшнего дня защищал меня, с тем, на кого мы возлагали всю надежду, на наше спасение. Они забирали его. Мама обняла меня и притянула к себе. Я поняла, что с этого момента самый слабый человек в семье будет моей единственной опорой. Несмотря на слёзы, я всё ещё крепко жмурилась. Не волнуйся, Ханна, услышала я слова отца. Он все еще был здесь. Еще секунду, еще минуту, пожалуйста. Все будет хорошо, моя девочка. Разве они не забрали его? Разве они не передумали? «Посмотри в окно», — сказал папа. «Тюльпаны вот-вот расцветут». Это были последние слова, которые я услышала. Когда я снова открыла глаза, он уже исчез вместе с Огром. Весь дом слышал мои рыдания. «Огром!» Я крикнул из окна: "Папа!" Никто меня не услышал. Никто не видел меня, никому не было до меня дела. Взади меня раздался шёпот. Это была мама. "Куда вы его ведёте?" спросила она дрожащим голосом. "Это обычная процедура", услышал я голос одного из огров, стоявшего на пороге. "Мы едем в полицейский участок на Гройманштрассе. Не волнуйтесь. Всё с вашим мужем будет в порядке". Да, конечно. Они отправят его назад целого и невредимого, и он вернётся и расскажет нам, что с ним обращались как с настоящим джентльменом, что вместо воды ему подали вино в большой тёплой и хорошо освещённой камере. Но я знала, что произойдёт на самом деле. Он будет спать в переполненной камере и будет голодать. И если нам повезёт, мы изредка сможем узнавать новости о его жалком существовании. С того дня, как арестовали Гера Шмуэля, мясника из нашего района, мы ничего о нём не слышали. Не было никакой разницы между ним и моим отцом. Для них мы все одинаковы. И я была убеждена, никто не вернулся из этого ада. Я должна была вцепиться в него, пока он не оттащил бы меня, и запечатлеть в памяти тот момент, который не могу больше вспомнить, потому что я была склонна вычёркивать печальные события из памяти. Мама бросилась в свою спальню и закрыла дверь. В испуге я вбежала за ней и увидела, как она открывает ящики, достаёт документы и торопливо их просматривает. "Мне нужно идти", пробормотала она. "Увидимся позже". Я не верила своим ушам. "Куда ты идёшь, мама? Мы ничего не можем поделать. Мы потеряли папу", но это было бесполезно. силы семьи Штраус, которую она до сих пор подавляла, мама выскочила на улицу после нескольких месяцев затворничества. Она захлопнула входную дверь и исчезла. Не забойтесь о макияже, о том, подходит ли туфли к сумочке, выглажено ли платье и надушилась ли она подходящими весенними духами. Я снова закрыла глаза и сказала себе: "Ты не должна забывать об этом". Я начала перечислять всё, что я должна была запечатлеть в памяти. Барчовые обои, Свет в прихожей, бархатное кресло, аромат маминых духов. И всё же самое важное ускользало от меня папино лицо. Я была совсем одна. В одно мгновение я поняла, каково это быть без родителей. И я также знала, что это не в последний раз.